Глава шестнадцатая Ректор выдохнул и опустил руку. «Простите, госпожа Смирнова, я вас не узнал. Прежде только я мог брать книги из библиотеки, вот и привык. Теперь у этих шкафов появилась хозяйка. Покажите, что вы хотели взять, я внесу номер книги в ваш формуляр, и вы получите необходимое». Профессионально улыбнулась Алла Николаевна. Лорд Рангар осмотрелся, оценил чистоту и порядок, прошелся вдоль полок. «О, я и не знал, что здесь есть темный страж!» Он потянулся рукой к другому Тому и тут же получил молния по пальцам. Зашипев, мужчина оставил свои попытки взять что-либо, устало потер лоб и сказал, «Знаете, мастер, я не буду сегодня брать книги, очень устал и проголодался». Я собирался поговорить с вами о том, что работу библиотеки нужно начать по возможности быстрее, но вижу, вы уже освоились и приступили к работе без моих напоминаний и советов. И все же у меня накопились вопросы, мягко сказала женщина, сообразив, что перед ней самый точный и верный источник информации. Предлагаю обсудить их за завтраком. Ректор странно взглянул на нее и уточнил. Вы готовы питаться в столовой академии? Мы еще не наладили отдельное приготовление пищи для преподавателей и служащих. Вчера мне удалось попробовать местные блюда, и я нашла их вполне съедобными, призналась Алла Николаевна. Жаль только, что у вас нет привычных моему миру напитков и сладостей. Они очень помогают в работе. Ректор удивленно приподнял бровь, но не стал уточнять, «Что это за чудо напитки и сладостей из другого мира?» За легким разговором они покинули библиотеку и дошли до столовой. В мрачном помещении с низким потолком пахло довольно аппетитно. Увидев ректора, полненькая рыжая женщина, стоящая на раздаче блюд, просияла. «Вам как всегда, лорд Рангар!» «Сегодня две порции, и тина. улыбнулся он в ответ. Алла Николаевна отметила эту улыбку и, понимающе качнула головой. Похоже, глава Академии не так суров, как может показаться на первый взгляд. Ответил же он на искреннюю волну приязни, исходящую от сотрудницы. Значит, с ним можно будет договориться. Пока он лишь заинтересовался стимуляторами ее мира. Сказал, что возить обработанный продукт слишком затратно. Межмировые порталы пожирают много энергии. но можно привести семена, технологии обработки и даже специалистов». К этому предложению женщина отнеслась скептически. Она-то знала, что даже капризные сортовые тюльпаны сложно вырастить в другой климатической зоне, что уж говорить о более крупных растениях, где-то в неведомом мире. Но свои сомнения Алла Николаевна оставила при себе. «Время покажет». Действительно ли этот мир нуждается в кофе, чае и шоколаде? Забрав подносы, ректор и мастер-библиотекарь присели за отдельный столик и прекратили разговоры. Еда была обильной, пряной и содержала большое количество мяса. Мужчина несколько раз бросил на женщину вопросительный взгляд, но, убедившись, что она ест с аппетитом, успокоился и молниеносно доел отбивную большую порцию мясного рагу и целый горшочек восхитительных мясных клёцок под сыром. «С той поры, как я уговорил моего повара перебраться в кухню-академию, кормить здесь стали гораздо лучше», – пробурчал он, протягивая руку к большой кружке фаты, стимулирующего напитка из плодов местного кустарника. «Всё действительно очень вкусно и сытно», Алла Николаевна, с сожалением, оглядела пустые тарелки и тоже потянулась за кружкой. «Студенты очень это ценят». «Откуда вы знаете?» — в голосе ректора скользнула нотка подозрительности. «Вчера я нечаянно поймала их на попытке взломать защиту библиотеки». Слово за слово, и Алла Николаевна поделилась историей обретения помощников. Когда она описывала ситуацию с подтверждением своих прав слюной вместо крови, лорд Арангар не выдержал, громко рассмеялся, привлекая внимание всех, кто находился в это время в столовой. Алла Николаевна тоже улыбнулась. Очень уж расслабленным выглядел мужчина в этот момент. Оказывается, он вовсе не такой черствый сухарь, каким показался ей в начале. Просто груз ответственности за академию давит на него – лишая сил и живых эмоций. Момент испортил недовольно скрипучий голос за спиной. «Доброе утро, мастер-библиотекарь! А я искал вас на рабочем месте!» Алла Николаевна на миг опустила веки, беря под контроль выражение своего лица. «Похоже, один хитрый лорд явно напрашивается на трепку!» «Доброе утро, лорд Аррел! Неужели вы хотите лишить меня завтрака?» Женщина подняла брови в картинном изумлении. «Нет». Смутить хитрого дракона было сложно. «Я лишь спешил добавить к нему нечто особенное». С этими словами мужчина поставил на стол шкатулку, ожидая, что жительница другого мира с любопытством заглянет в нее. Однако Алла Николаевна не проявила к его сюрпризу никакого интереса. «Прошу меня простить, лорд Аррел. но в моем мире не принято дарить подарки малознакомым людям без повода». Глаза дракона возмущенно распахнулись. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но сдержался и молча распахнул шкатулку. Под смеющимся взглядом ректора мастер-библиотекарь все же заглянула внутрь и просияла. «Чай и шоколад! Взгляните, лорд, рангар! Это как раз то, о чем я вам рассказывала!» Следующие полчаса насупленный старый дракон наблюдал, как женщина учила ректора заваривать чай и наслаждаться напитком, заедая его кусочками шоколада. Не такой реакции на свой дар он ожидал, не такой. А этот наглый мальчишка распробовал угощение и поручил ему, старейшему портальщику, раздобыть саженцы растений, узнать условия выращивания и рецепты сладости. «Неслыханная дерзость!» Но не подчиниться он не мог. От гнева седой дракон едва не раздавил ножку стола, одновременно укоризненно взирая на женщину. Правда, в ответ получил понимающий взгляд и лукавую улыбку. Храня самый серьезный вид, мастер-библиотекарь подчивала ректора чаем, а сама пила местный напиток, нахваливая его вкус, аромат, и бодрящий эффект. Аррел только морщился. После завтрака и дегустации Алла Николаевна улыбнулась и вспомнила, что ей пора в библиотеку. Драконы дружно встали. Ректор коротко поблагодарил за информацию и сообщил, что заглянет в особый фонд к вечеру. Хитрюга Аррел уже оправился и предложил себя в качестве сопровождающего – выдвинув убойный аргумент. «Думаю, вы уже определились, чего вам не хватает, и готовы пройтись по лавкам», — сказал он. Вспомнив про разрешение на сопровождение, женщина нахмурилась и повернулась к лорду Рангару. «Господин ректор, скажите, могу я выйти в город в сопровождении студентов?» «Думаю, они лучше знают, где я могу приобрести все необходимое недорого». Мне бы очень не хотелось переплачивать. А кто лучше студентов умеет экономить?» Дракон качнулся с пятки на носок, пристально вглядываясь в лица собеседников. «Можете», — наконец сказал он, — «я подпишу пропуск». «Благодарю вас», — улыбнулась Алла Николаевна, не замечая, что мужчины пристально рассматривают ее. Слишком просторная одежда отлично скрывала фигуру и заодно делала акцент на лицо. А выразительная мимика взрослой женщины — это в каком-то роде тоже оружие. Пользуясь заминкой, женщина сбежала из столовой и, немного поплутав, добралась до своей обители.